Глава вторая Но прежде чем я отважусь войти в этот лабиринт, позвольте вкратце рассказать вам о причинах моего помешательства. Мы с тетушкой не встречались с тех пор, как я учился в школе, тем не менее, когда меня заключили под стражу, я попросил известить именно ее, поскольку других родственников у меня не осталось. Она выступила в мою защиту в магистрате. Одним из его членов был солдат, склонный к состраданию — Поскольку я действительно швырнул медаль в присутствии целой толпы свидетелей, да еще и орал при этом «Вы убийцы!», то мало кто, включая меня самого, сомневался в моей виновности. Офицер гвардейцев оказался мстительным типом, и хотя медаль едва задела его, лошадь, испугавшись, взбрыкнула и сбросила его прямо на глазах у дам. Поэтому казалось, что единственная дорога к состраданию — признать меня невменяемым. В тот момент я не особо возражал — Магистрат постановил, что я жертва периодических приступов сумасшествия, во время одного из которых я и ранил бравого офицера на черном коне. Члены магистрата пришли к выводу, что эта форма психического расстройства должна поддаваться лечению, поэтому стало возможным освободить меня из-под стражи, поручив заботам тетушки. Она устроила меня в лечебницу доктора Хейнса, с которым консультировалась во время слушаний по моему делу. «Хейнс!» оказался вполне гуманным человеком, не любившим сажать пациентов на цепь, словно собак, и обитавшим вместе с семейством в непосредственной близости от лечебницы. «Я согласен с Теренцием», — говорил он мне. «Омо сам! Юмани нил аме альенум путо!» «Да, конечно, у кого-то из этих бедняк есть привычки, которые общество не понимает и не принимает, но мы с ними слеплены из одного теста». Большинство пациентов были сумасшедшие и слабоумные, некоторые жестокие, иные глупы, но все печальны, помешавшиеся, сифилитики, идиоты, страдающие странными и страшными маниями или резкими перепадами настроения, так называемым фоле-сиркуляр. Но было несколько и таких, как я, живших отдельно от остальных больных и обедавших вместе с доктором и его женой на их половине. «Вашему племяннику требуется покой, умеренные нагрузки и полноценное питание», — говорил доктор Хейнс тетушке в моем присутствии. «И он пойдет на поправку». Сначала я сомневался в его словах. Мои сны заполняли стоны умирающих, страх смерти и ощущение собственной никчемности. «К чему мне жить? Чем я заслужил жизнь, если лучшие из мужей пали на поле брани?» Сначала ночь за ночью я просыпался мокрый от пота, с бешено колотившимся сердцем, чувствуя, что мои крики все еще висят в воздухе, хотя они уже и стихли. Другие пациенты тоже кричали по ночам. Так чем я хуже? Однако доктор Хейнс сказал, что крики мне на пользу не пойдут, и каждый вечер давал мне настойку опия, чтобы унять тревогу или, по крайней мере, притупить ее. Кроме того, он заставлял меня говорить о том, что я сделал и что видел». «Неприятные воспоминания», — однажды сказал он, — «нужно лечить так же, как отравление несвежей пищей. Лучше очищать от них свой организм». Я все еще не верил ему, цеплялся за свои страдания, поскольку кроме них у меня ничего не было. Я говорил, что ничего не помню, симулировал приступы помешательства, плакал». Через пару недель доктор ловко сыграл на моих родственных чувствах, сказав, что если бы я взялся обучать его сына и дочерей латыни и греческому по полчаса каждое утро, то он смог бы урезать плату, взимаемую с тетушки за мое содержание. Первую неделю занятий доктор Хейнс с книгой в руках сидел с нами в гостиной, пока я заставлял детей заучивать наизусть грамматические правила и спрягать глаголы. Затем он стал оставлять меня с ними наедине, сначала на несколько минут, а потом все дольше и дольше. «У вас талант к преподаванию», — как-то вечером сказал мне доктор. «Я их не жалею и заставляю работать в полную силу». «Вы делаете так, что им хочется вам понравиться». Вскоре после этого доктор Хейнс заявил, что сделал для меня все, что мог. Тетушка перевезла меня в свою квартиру на узенькой улочке, ведущей к стренду. Так я поселился в ее уютном гнездышке, словно неопрятный кукушонок с вечно открытым ртом». Днем я сидел в гостиной, а ночью спал там же, на софе. Летом вонь, долетавшая с темзы, казалась просто нестерпимой. Вскоре я понял, что тетушка не совсем здорова, и из-за моей дурацкой выходки с медалью в Ватерлоо ей пришлось понести серьезные расходы. Да и мое пребывание в ее доме — это абуза, хоть тетушка и старалась не подавать виду. Я слышал ее сдавленные стоны по утрам и видел, как болезнь разрушает ее тело, словно жестокий враг. Однажды утром, когда мы пили чай, тетушка вернула мне медаль в Атерло. Я почувствовал холод и тяжесть металла на ладони, дотронулся до широкой кроваво-красной ленты с темно-синими полосами по краям, а потом опустил руку и позволил медали соскользнуть на стол и упасть рядом с чайницей. — Откуда она взялась? — Ее передал один из членов магистрата, — сказала тетушка. — Тот, что проявил к тебе сострадание. «Он тоже служил на полуострове и сказал, что медаль по праву твоя. Ты ее заслужил». «Но я же выбросил ее». Тетушка покачала головой. «Не выбросил, а швырнул в капитана Стэн Хоупа. «Разве это не одно и то же?» «Нет». Тетушка добавила чуть ли не с мольбой в голосе. «Ты должен гордиться ею, Том. Ты с честью сражался во славу короля и своей родины». «Да не было там, черт возьми, никакой чести!» — проворчал я, но медаль взял, чтобы сделать приятное тетушке, и сунул в карман. А потом сказал, и это оказалось первым звеном в цепочке последующих событий. «Мне нужно найти работу, я не могу больше сидеть у вас на шее». В тот период найти хоть какую-то работу было достаточно сложно, особенно ранее судимому психу, оставившему предыдущее место, не получившему рекомендаций и не обладающему недостаточным опытом не влиянием. Но моя тетя когда-то вела хозяйство в доме мистера Брэнсби, который по-прежнему относился к ней с большой теплотой. От этих связей, случайных нитей воспоминаний, привычек и привязанностей, соединивших нас с хрупкими незримыми узами, зависит счастье многих действующих лиц моей истории и даже их жизни. Я рассказываю вам это, чтобы объяснить, почему 13 сентября, в понедельник, я с готовностью принял предложение поработать младшим учителем в школе Мэннерхаус в городке Сток ньюингтон Вечером, перед тем, как навсегда покинуть тетушкин дом, я решил прогуляться до Сити и оказался на лондонском мосту». Несколько минут я стоял там, глядя на ленивую серую воду, медленно текущую между сваями, и суденышки, курсирующие взад-вперед. Затем я, наконец, запустил руку в карман бриджей, извлек оттуда медаль и бросил ее в реку. Я находился на той стороне моста, что обращена вверх по течению. Крошечный диск переворачивался в воздухе, поблескивая в лучах заходящего солнца. Медаль быстро исчезла под водой, словно возвратилась к себе домой. Возможно, ее никогда и не существовало. — Почему я не сделал этого раньше? — спросил я вслух, и две молоденькие продавщицы, проходившие мимо под ручку, заулыбались. Я улыбнулся в ответ, они захихикали, подобрали юбки и заторопились прочь. Это были хорошенькие девушки, и я ощутил, как по телу поднимается волна желания. Одна из продавщиц, высокая и темноволосая, чем-то напомнила мне Фанни, мою первую любовь. Девушки неслись, словно листья на ветру, а я смотрел, как их фигурки покачиваются под тонкими платьями. «Тетушке становится все хуже», — подумал я, — «а я меж тем иду на поправку, словно подпитываюсь ее страданиями».